Первая группа факторов риска – биологические. Тут у нас генетика, возраст, болезни, феномен такого, казалось бы, безобидного вещества, как сахар. Первый пункт – генетика. Да, есть бесконечно малый процент людей, у которых из-за мутаций в генах с рождения проблемы, например, с гормоном лептином, и у них действительно генетические проблемы с ожирением. Однако генетически обусловленная наследственность привносит в вашу жизнь только предрасположенность к проблеме лишнего веса, но не сами лишние килограммы. И как показывает практика, у людей с генетической предрасположенностью к ожирению часто нарушены в первую очередь привычки питания, что идет из родительской семьи, от которой передались и гены, и пищевые привычки. И ожирение развивается по той же причине, что и у всех – из-за переедания, но не из-за генов. То есть, если бы родители не приучили постоянно переедать и не слушать голоса тела, которое говорит «Хватит, я сыта», они были бы стройными, несмотря на гены. Первично в данном случае переедание, а не гены. Не существует врожденного ожирения и широкой кости тоже. Таким образом, если ты родилась в семье людей с лишним весом, да, вероятнее всего у тебя предрасположенность к нему, но Если ты избавишься от неправильных привычек питания, ты перестанешь набирать лишний вес. В любом случае, ты не виновата в своей наследственности. Второй пункт – возраст. С возрастом замедляется скорость внутренних обменных процессов. И если не заниматься своим питанием, не следить за ним, то ты наберешь лишний вес. Вследствие биологических особенностей человеческого организма. Мы стареем от того, что внутри все начинает медленнее двигаться. Кровь, кислород, все. Это значит, что и энергии человеку требуется меньше для того, чтобы обеспечивать жизнедеятельность своего тела. Известно, что старики вообще мало едят. Это именно следствие замедления обмена веществ. Что это значит для нас? Надо есть еще меньше, чтобы поддерживать хотя бы тот вес, который был раньше. Есть исследования, которые говорят о том, что за год, начиная с 30 лет, метаболизм замедляется на 1%. Кажется, очень мало, но давай в цифрах. Я посчитала за тебя, скорее всего, ты не любишь цифры. Если ты в 30 весишь 60 кг, то за первые 5 лет, если будешь есть столько же, сколько и раньше, и двигаться столько же, сколько и в 30 лет, твой вес все равно вырастет до 63 кг. Возьми телефон, посчитай ежегодно, плюс 1% к 60. За следующие 3 года ты наберешь еще 2 килограмма. И за следующие 2 года, к 40 годам, ты наберешь еще 2. Итог. В 40 лет, ничего не меняя в стиле жизни и питания, не переедая, заметь, ты будешь весить уже 67 килограммов. Если ты стартуешь с 7-10 килограммами, то за 10 лет ты наберешь автоматически только за счет биологических особенностей любого человеческого организма больше 8 килограммов. Если ты в 30 лет весишь 80 килограммов, то через 10 лет без переедания за счет замедления обменных процессов ты будешь весить 89 килограммов. Это данность. И ты тоже не виновата в том, что годы идут. Третий пункт – сахар. Особенности такого вкусного вещества, как сахар. Сахар провоцирует обильное выделение дофамина и других нейромедиаторов системы вознаграждения в центре удовольствия в головном мозге. Причем справляется он с этим намного быстрее, чем натуральные продукты. Сахар воздействует на систему получения удовольствия точно так же, как и наркотики. Это значит, что для твоего мозга ощущение радости одинаковое, как после зефира – так и после получения хорошей оценки в школе и после получения лучшей должности, после секса, после похода в фитнес-зал, после общения с друзьями. Сахар – это дофаминовый пирожок. А теперь представь, насколько проще нам съесть зефир по сравнению с тем, чтобы, например, выучить английский для получения новой должности. Пирожное сейчас или долго и нудно работать над собой, чтобы сбросить вес когда-нибудь потом. Зачем? Если для твоего тела и мозга физиологически это одинаковая радость. Зефир и новая должность с более высокой зарплатой. Пирожная и красивая фигура. Гормоны управляют нами. Дофамин рулит нами в десятки раз сильнее, чем наши умственные хотелки и мечты. Теперь ты понимаешь, почему нам так хочется сладкого? Особенно, когда в жизни так много трудностей и рутинных задач. Мозг недоумевает, для чего тебе качать пресс, если можно съесть зефир и с таким же кайфом откинуться на диване. И ты не знала этого. Ты не знала, что сахар заменяет реальную жизнь с реальными достижениями и радостями от них. Поэтому ты не виновата в том, что тебя тянет на сладкое. Твой мозг – самая оптимальная система в мире. Он идет к достижению целей наикратчайшим путем. Нужна радость, удовольствие, едим сладкий пирожок. Ты объективно почти не можешь управлять выработкой и работой дофамина и других гормонов в твою мозгу напрямую. И ты не виновата в этом. Четвертый пункт – болезни. Если у тебя уже есть какой бы то ни было диагноз, связанный с питанием, с сахаром и инсулином, у тебя уже нарушены внутренние обменные процессы. Из зов твоего организма, например, реально усиленный голод при сниженной чувствительности тканей к инсулину, ты не можешь побороть никак. Тело требует, и ты ешь, ешь, ешь. И ты не можешь приказать своему инсулину, эй, инсулин, получше работай там, а то у меня проблемы с весом. Если это твоя ситуация, то ты не можешь винить себя в том, что следуешь своему голоду. Ты не виновата в том, что твой голод сильнее, чем у других людей.